Путь внутреннего развития в этой жизни будет начаться с этого горного хребта Аллава Дракона. Глава сорок седьмая. Граница жизни и смерти. Юньшэ сидел на месте, закрыв глаза. После нескольких вздохов выражение его лица успокоилось. Сердце снова билось в обычном ритме. Вместе с муками от голода полностью исчезло волнение, связанное с ускоренным, связанное с ускоренным получением новых внутренних каналов. Его разум и сознание были полностью сосредоточены на новом наборе внутренних каналов его тела. Из-за его двух жизней на пути развития внутренней силы ему больше не нужны были чьи-либо наставления, развиваясь из мусора в героя. Первый поток внутренней силы во внутренних каналах пришел от жизненной энергии. Плавно перемещая жизненную энергию во внутренние каналы, преобразовывая ее в редкий вид внутренней энергии, это стало первым официальным шагом на начальную ступень внутренней силы. Практикующим с посредственным талантом обычно требуется около полугода для завершения этого процесса. А практикующие с большим талантом могли бы добиться этого результата за три-четыре месяца. Как только этот важный фундамент был заложен, можно было продолжить развитие, поглощая жизненную энергию небес и земли. Не было никакого способа обойти этот процесс, потому что только после реального достижения начальной ступени человек будет иметь способность использовать внутренние каналы. Для поглощения жизненной энергии небес и земли в полной тишине нити начальной внутренней энергии начали уплотняться во внутренних каналах Юнчэ с полностью открытыми пятьюдесятью четырьмя внутренними каналами. Жизненная энергия из его тела резко направилась в пятидесяти четырех направлениях одновременно. Эта скорость была быстрее, чем кто-либо мог представить. Прежде чем Жасмин погрузилась в ядовитую небесную жемчужину, она приказала Юньчэ не тревожить ее в течение трех дней. Однако она не ожидала, что после ее пробуждения прошла неделя. После ее погружения в крепкий сон внутри ядовитой небесной жемчужины. В течение семи дней все негативные эффекты после использования внутренней силы ранее бесследно прошли. Она понаблюдала за Юнчэй с ядовитой жемчужины и простонала слабая: "А". Звук удивления шел от ее розовых губ. Горный хребет Алого Дракона, водопад между горами со склона горы высотою двести-триста метров. Гигантский водопад устремлялся вниз и врезался в бассейн. Громкий оглушительный звук походил на грохот грома, который распространялся повсюду. На краю водоема обнаженный до пояса молодой человек приближался шаг за шагом к стене из воды. Было похоже, что она не спадает с небес. Вся его внутренняя сила уходила на защиту головы и спины. Его фигура казалась особенно миниатюрной под водопадом, хотя высота водопада не была столь велика, силы падающей воды хватило бы на то, чтобы разбить тело на части. Однако молодой человек безостановочно приближался к огромному валуну, о который разбивался водопад уже неизвестно сколько лет. Это была картина, которую видела Жасмин, покинув. Ядовитый жемчуг. Ее взгляд был направлен на бушевавший водопад, и брови, подобные луне, слабо приподнялись. Оун, оун! Вся мощь огромного потока безжалостно обрушилась на тело Юнчэ и смяла в одной части его слабую внутреннюю энергетическую защиту, и сбросила его в безжалостный кружящийся бассейн. Горячая, истощающая боль полностью окутала тело Юнь-Че. Его торс стал абсолютно красным. В уголки его рта просочилась тонкая, пугающая линия крови. Однако в его глазах не было ни страха, ни намека на отступление. Захлебываясь, он отплывал от крутящегося потока и использовал всю свою силу, чтобы противостоять потоку. С трудом он добрался до берега. Удар водопада нанес немалый ущерб его телу, а сопротивление потоку, добираясь до берега, вовсе высасывало всю энергию без остатка. Он не унывал и не тосковал. Вместо этого он еще раз направился к огромному валуну под гнетом водопада, качавшего его тело. Он сосредоточился на остатках слабой внутренней силы и собрал их над собой, Чтобы защитить голову. Уже на первом уровне начальной ступени внутренней силы неужели он настолько быстро? Рассмотрев то крошечное количество внутренней силы, которую Юнчэ выпускал, Жасмин была глубоко поражена. За какие-то семь дней он официально вступил на начальную ступень внутренней силы. Этой скорости было достаточно, чтобы поразить каждого, даже среди ее знакомых людей. Это было явно тело смертного, и прежде чем его внутренние каналы откроют секретное искусство злого бога, они ничем не отличались от внутренних каналов обычного человека. А что за методику он использовал, чтобы достигнуть начальной ступени внутренней силы за такой короткий срок? С телом обычного человека, даже со всеми открытыми каналами, на это потребовалось бы, ну, по крайней мере, месяц. Однако бросить вызов силе этого водопада на первом уровне начальной ступени все равно что желать смерти. И будучи сильно пораженным водопаду в первый раз, при условии, что его внутренняя сила была фактически исчерпана. Он едва ли отдыхал, прежде чем идти в сторону водопада еще раз. Жасмин помчалась, вопя своим очаровательным голосом. «Ты смерти ищешь!» Юньше услышал голос Жасмин, замешкался на пару секунд. Его шаг остановился, но он продолжил свой путь к водопаду. «Оу-оу!» последние остатки его внутренней энергии были моментально рассеяны. В то же время на спине Юньчэ проступили более дюжины крошечных ран. Его зрение затуманилось, он изрыгнул большое количество крови изо рта и снова упал в крутящийся поток воды. Какая опрометчивость! нахмурилась Жасмин, оставив после себя лишь вспышку. Она направилась по берегу в направлении того места, куда Юньше был отброшен. Вскоре тело Юньше показалось на поверхности воды. Когда она приблизилась к Юньше, чтобы вытянуть его, то услышала хриплое, еле слышное «Не помогай! Нет, помогай!» Лицо Юньше, плавающего на поверхности воды, было белым, словно бумага. Шрамы на его теле выглядели ужасно. Открыв глаза на полпути, его взгляд казалось был слаб и в то же время чрезвычайно сосредоточен. Он не терял сознания. Жасмин убрала руки и опять была поражена до глубины души. Дурак, судя по его предыдущему состоянию. Если бы это был обычный человек, он бы ни в коем разе не смог бы быть настолько сосредоточенным. Когда Жасмин смотрела на него, к ней внезапно пришла мысль: неужели только из-за его силы воли? Будто его жизнь зависит от этого. Он остается в сознании. То, что ты еще не потерял сознание, впечатляет. Ты уверен, что можешь добраться до берега? Как он и хотел, жасмин не помогала ему, просто стояла неподалеку. Как только она сказала это, ее лицо покраснело, словно вспомнив о чем-то, и она испуганно быстро отступила. Она непрерывно отходила по прямой линии. Ее две ручки прикрывали запретное место внизу тела до тех пор, пока она не оказалась довольно далеко. Только в этот момент стало ясно, что внимание Юнчэ... Не было сосредоточено на ней. Будучи в своем нормальном состоянии, он еще мог бы сопротивляться потоку. Однако сейчас для него этот быстрый поток был настоящим кошмаром. Он фактически опустошил внутренние каналы и поднял оцепенелую руку. Сопротивляясь потоку сильно воздействующему на его тело, он мало по мало продолжал медленно двигаться к берегу. Через пару вздохов мышцы его рук и плеч затряслись в конвульсиях. Это была естественная реакция тела на изнеможение. В такой ситуации руки было невозможно понять. Они фактически были неподвижны. Шрамы на его спине увеличились, так как они разошлись, кровь потоком текла по его спине.、В、сердце Джасмин появилось волнение. Наблюдая за этой сценой, ранее сжатые ручки непреднамеренно расслабились. Однако обе руки Юнчэ стали подниматься и опускаться, и его тело постепенно приближалось к берегу. Невозможно было представить, где он брал силы, так как было ясно, что он давно достиг своего предела, его сила была опустошена, даже его сознание уже должно было померкнуть. Возможно, это была не внутренняя сила. двигающее тело вперед. Неужели это была сила воли? Нечеловеческая, ужасная сила воли. Под пристальным ясным взором Жасмин Юньше вновь забрался на берег. В этот момент сердце Жасмин бешено колотилось, словно она своими глазами увидела масштабную войну. Она считала, что Юнь-Че потеряет сознание, как только доберется до берега. Но в этот момент он, шатаясь, встал. Как он мог все еще стоять? Встав, Юнь-Че направился к Жасмин. Каждый шаг давался ему с невероятным трудом. Тело тряслось, словно готовое развалиться в любой момент. Он прошел вперед более дюжины шагов. пока, наконец, не остановился. В этот момент Жасмин заметила в том направлении небольшой бассейн. Было очевидным, что бассейн искусственный, длинный не более метра, он был заполнен черной жидкостью. Юньче с трудом погружался в бассейн, пока его тело не скрылось в черной жидкости, оставив только голову. Юньче закрыл глаза, и потерял сознание. Жасмин с застывшим выражением на лице стала наблюдать за бессознательным Юнчэ с его странной гримасой. Очевидно, что бассейн вырыл Юнчэ, поскольку вокруг было много вещей, большинство из которых были различными видами трав, почти двадцати различных видов. Среди них особенно выделялась черная как смоль ветка с черными листьями. Аромат, выделяемый ими, был очень похож на запах бассейна. Жасмин небрежно поднесла корень к носу и легонько понюхала. Свет ее лица в секунду изменился. Лоза демонического черепа, и он погрузил себя в это, таким образом, использовав эту методику всего лишь семь дней. Нет, возможно, даже быстрее. Он продвинулся до начальной ступени внутренней силы. Я ни в коем случае не позволю себе умереть. Юнчей немного посмеивался, говоря это с твердой уверенностью в себе. Жасмин презрительно улыбнулась. Ты себя слишком переоцениваешь. Неужели ты думал, что в этом водопаде будет только вода, а если валун сдвинутой водой упадет на тебя, твое тело разделится пополам? Скажи мне, почему ты настолько отчаянный? Потому что мне нужно больше силы. Юнчэ смотрел в центр бассейна и медленно говорил, если бы у меня хватило сил. Мой мастер был бы жив, моя семья не переносила бы оскорбления. Раньше моим внутренним каналам был нанесен вред, таким образом у меня не было способа, чтобы достичь силы. Теперь небеса. Нет, это не так. Именно жасмин дало мне новые внутренние каналы. И именно поэтому у меня нет причин быть ленивым и небрежным. И вы, мой маленький мастер жасмин, первое, что вы сказали, открыв рот, что я должен достигнуть ступени, которая